Глава 12. На сцену выходит Америка. Этот рейд позволил союзникам выиграть время, но если бы проект по созданию атомной бомбы возглавил непригодный для этого человек, оно было бы потрачено впустую. На каком-то из этапов всерьез рассматривалась кандидатура физика из Беркли Эрнеста Лоренса. Однако на фоне его личных качеств даже Гейзенберг выглядел человеком заботливым и участливым. В 1920-х и 1930-х сообщество физиков Америки было слабо настолько, что создавать бомбу приходилось по большей части усилиями куда более искусных беженцев из Европы. А худшего, чем широкоплечий уроженец Южной Дакоты Лоуренс, руководителя такой команды, невозможно было и вообразить. В 1938 году итальянский беженец Эмилио Сегре получил в лаборатории Лоуренса место, которое давало ему 300 долларов в месяц. Для Сэгре это был дар свыше, поскольку, если бы ему его молодой жене пришлось вернуться в Италию, возможности снова начать работать в университете он скорее всего не получил бы. К тому же, отнюдь не исключено было и то, что и его, и жену передали бы немцам, как-то уже случилось со многими их родственниками, а дети их вполне вероятно погибли бы. Сэгре вспоминает, как поступил затем Лоуренс. В июле 1939 Лоуренс, который к тому времени понял, в каком положении я нахожусь, поинтересовался у меня, могу ли я вернуться в Палермо. Я рассказал ему всю правду, а он, услышав ее, тут же воскликнул: Так почему же я должен платить вам 300 долларов в месяц? С этого дня будете получать 116. Меня это просто потрясло и даже теперь, многие годы спустя, я просто не могу понять, почему он ни на секунду не задумался о том, какое впечатление производит. Человек, в итоге назначенный руководителем всей программы создания атомной бомбы, Лесли Гроувс был несколько лучше Лоуренса, хотя бы тем, что не имел обыкновения угрожать своим подчиненным скорой смертью. Гроувс, как и Лоуренс, обладал умением добиваться своего. Он получил подготовку в Массачусетском технологическом институте, затем закончил военную академию Вест-Пойнт и был в своем выпуске четвертым. Затем на него была возложена большая часть ответственности за окончание строительства здания Пентагона. Для создания атомной бомбы требовалось построить огромный реактор, расположенный у большой реки, из которой можно было бы брать необходимую для его охлаждения воду. Требовалось также возвести производственные помещения длиной в тысячи футов, что позволило бы отфильтровывать токсичную урановую пыль. И Игроувс все это построил в заданные сроки и не выходя из бюджета. Однако Гроувс был человеком вспыльчивым. Такой стиль руководства был в те времена принят в Америке. Гроувс кричал, грозился, публично унижал подчиненных. вены на его шее то и дело вздувались от злости. А то, что ему приходилось теперь иметь дело с физиками-теоретиками, чей интеллектуальный уровень сводил на нет все его вест поинские достижения, которыми он так гордился, ситуацию не меняло. В апреле 1943 при официальном открытии в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, секретного исследовательского центра, в котором предстояло создавать бомбу, Гроувс произнес речь. Находившийся среди его слушателей молодой в ту пору Роберт Уилсон, впоследствии вспоминал. Он сказал, что в конечный успех проекта не верит и подчеркнул, что если или когда мы провалим все дело, именно ему придется объяснять в Конгрессе, как и на что были изтрачены огромные деньги. Если бы он начал это собрание на ноте жизнерадостного энтузиазма, думаю, хуже никому не стало бы. Многие вполне осуществимые проекты проваливались именно потому, что во главе их оказывались администраторы подобного рода. К примеру, уже в 1941 году в Британии был создан и даже летал вполне работоспособный прототип реактивного самолета. Однако бестолковой организации дело не позволило построить эти самолеты в таком количестве, чтобы они смогли принести британским ВВС хоть какую-то пользу. Грувс сумел побуждать к работе инженеров-строителей, от которых требовалось всего лишь следовать имевшимся у них чертежам, но вдохновлять теоретиков, которым так необходима вера в успех, он не мог. Однако осенью 1942 года, когда Гейзенберг после успешного липцигского эксперимента готовился к продолжению работ, Грувс назначил своим заместителем настоящего гения. Он выбрал для руководства повседневной работы ученых Лос-Аламоса чрезвычайно разумного и щепетильного Роберта Оппенгеймера. Эта работа едва не стоило Оппенгеймеру здоровья. Ко времени первого испытательного взрыва Оппенгеймер, в котором было метр восемьдесят роста, весил всего пятьдесят два с небольшим килограмма. В конечном счете, работа в Манхэттенском проекте стоила ему научной карьеры. Ибо обратил Опенгеймер, своего рода прокаженного, который оказался бы в тюрьме, даже если бы предпринял попытку прочитать собственные засекреченные работы. Однако дело свое Опенгеймер сделал. Как это ни странно, огромная сила Опенгеймера имела источником присущую ему неуверенность в себе. Разумеется, это бросалось в глаза далеко не всем и каждому. Закончив Гарвард всего за три года и с превосходными оценками, он продолжил учебу в лаборатории Резерфорда, защитил докторскую диссертацию в Геттингене и не отпразновав тридцатилетия, стал одним из ведущих физиков-теоретиков Америки. Казалось, что все дается ему без каких-либо усилий. Как-то раз он попросил аспиранта Лео Неделски прочесть за него в Беркли одну из лекций. Это совсем просто заверил его Пинггеймер. «Все, что вам потребуется, есть в одной книге. Обнаружив, что книга эта на голландском языке, Недельский запротестовал. Да ведь это же совсем простой голландский, сказал ему Опенгеймер. А между тем он был человеком ранимым, легко впадавшим в отчаяние и не верившим в свои силы. И этим отличалась вся его семья. Отец Оппенгеймера работал в швейной промышленности Нью-Йорка, сумел подняться в ней на самый верх, а затем женился на светской женщине, которая настояла на том, что в ее семье все будет делаться как полагается. У семьи должны иметься дачи, слуги и домашние концерты классической музыки. Когда ее сын оказался в летнем лагере, она позаботилась о том, чтобы другим мальчикам было велено играть с ее Робертом и страшно удивилась, узнав, что в итоге мальчики издевались над ним как могли, а однажды даже заперли на целую ночь голым в холодильной камере. Работая в лаборатории Резерфорда, Оппенгеймер, узнав, что его не включили в число ведущих исследователей, впал в такое отчаяние, что едва не придушил одного из своих лучших друзей. В Геттингене он сам переплетал для себя книги и корил читу супругов аспирантов за их, как он говорил, деревенские повадки. Они не могли позволить себе нанять няньку для ребенка, а после страшно страдал, не понимая, почему его считают высокомерным за знайкой. В конечном счёте Упингеймер приобрел идеальную способность обнаруживать слабости и внутренние сомнения в других людях. Будучи профессором в Беркли, он нередко высказывал упреки коллегам, при этом умел безошибочно определять, в какой именно области тот или иной ученый считает себя наиболее слабым, ибо отлично знал, что область, в которой человек чувствует себя слабым, должна существовать непременно. Он хорошо сознавал и собственные слабости, и испытывал жгучую неприязнь к себе за то, что регулярно отступает назад. Пусти совсем ненамного там, где мог бы совершить серьезный прорыв вперед. И вот оказавшись в лос аламесе Опенгеймер вдруг переменился. Саркастичность его на время войны куда-то исчезла, зато умение обнаруживать потаенные страхи и желания других людей сохранилось. А это означало, что он способен превратиться в великолепного руководителя. Он понял мгновенно, что требующиеся ему в большом числе молодые, только что закончившие аспирантуру физики, работавшие в радарной лаборатории Массачусетского технологического и в других знаменитых программах военного времени, не бросят своих мест и не помчатся в штат Нью-Мексико в никому неизвестное место просто потому, что там больше платят или обещают на будущее хорошую карьеру. Они поедут туда только если удастся собрать там лучших физиков Америки. И Опенгеймер, соответственно, начал с вербовки серьезных физиков. А уж аспиранты быстро последовали за ними. Ему удалось завербовать даже гениального Ричарда Фейнмана, который вообще никаких властей признавать не желал. Довольно было сказать Фейнману, что страна в опасности и нуждается в нем, чтобы он насмешливо фыркнул на нью-йоркский манер и послал вас куда подальше. Оппенгеймер понимал, что Фейнман занимает позицию столь враждебную главным образом потому, что им владеет гнев отчаяния. У его молодой жены обнаружили туберкулез. А в ту еще лишенную антибиотиков Эру это почти наверняка означало, что она скоро умрет. И Опингеймер добился того, чтобы ее отправили в Нью-Мексико в специально оборудованном купе. А в военную пору они ценились на вес золота. Мало того, он нашел для нее место в больнице, находившейся в достаточной близости от Лос-Аламоса, что позволяло Фейнману регулярно навещать ее. Впоследствии Фейнман всласть поиздевался в своих мемуарах над каждым из администраторов, с коими ему приходилось работать, за исключением Оппенгеймера, под началом которого он провел два года в Лос-Аламосе. Там Фейнман делал все, о чем его просили. Талант Оппенгеймера сыграл первостепенную роль в решении одной из труднейших проблем, с которыми столкнулся Лос-Аламос. Одна из групп Тенессийская, возглавляемая Лоуренсом, избрала путь самой прямой и занималась тем, что просто пыталась выделить из естественного урана наиболее взрывчатые компоненты. Наберите их побольше, вот и будет вам бомба. Теннессийские производственные предприятия использовали простой инженерный подход, который так нравился Лоуренсу и другим прямодушным американцам. Существовали, конечно, и сомневающиеся, однако коренные американцы от них отмахивались. Другая группа, работавшая в штате Вашингтон, избрала подход более тонкий. Тут начали с обычного урана и пытались преобразовать его в полностью новый элемент, используя процесс трансмутации, над которым в прошлые столетия бились средневековые алхимики, даже сам Ньютон. Алхимики пытались обратить свинец в золото. Вашингтонская группа, если бы она смогла добиться успеха, преобразовала бы обычный уран в зловеще мощный новый металл плутоний. Сомневающиеся имелись и здесь. Однако за этот трудный для понимания подход стояли европейские беженцы, воспитанные в традиции более теоретической. Пентагону нравились Лоуренс и простые американцы штата Теннесси, Однако выяснилось, что Вашингтонский проект, который возглавляли иностранцы, дает лучшие результаты. Сколько ни кричал, ни разглагольствовал и ни грозился Лоуренс, Теннессийские заводы огромные, общая длина их составляла больше мили, и стоили они миллиард долларов это по курсу 1940-х. Проработав не один месяц, Далее количество чистого урана, умещавшееся в один почтовый конверт. Сделать из этого бомбу не взялся бы никто. Вашингтонская группа сумела создать обещанный ею плутоний, но очень скоро те, кто работал в Лос-Аламосе, поняли, что из него сделать бомбу далеко не просто. И проблема состояла не в том, что плутоний не взрывался, он как раз взрывался, но уж больно легко. Соорудить бомбу из обычного урана, даже если бы Теннасицам удалось очистить его в достаточных количествах, было трудно. Если количество такого урана, необходимое для взрыва, составляет 50 фунтов, вам придется сделать из 40 фунтов шар, прорезать в нем отверстие, затем взять большую пушку, нацелить ее на это отверстие и выстрелить в него только быстро остальными десятью фунтами Пороговое значение будет достигнуто так скоро. Реакция произойдет в пространстве настолько компактном, что большая часть взрывчатого урана 235 превратится в энергию еще до того, как взрыв разнесет ваш шар на куски. Другое дело новой нестабильной плутоний Подтолкните две половинки изготовленной из него сферы друг к дружке, и плутоний начнет взрываться еще до того, как они сойдутся. Конечно, стоять рядом с ним, когда это случится, не стоит, поскольку реакция создаст выброс разжиженного или газообразного плутония. Но и это еще не все. Собственно ядерной реакции почти и не произойдет. Большая часть исходного плутония будет трансформируясь попросту разлетаться от места взрыва. Вот тут и пригодились прозорливость и управленческий дар OpenGamer'а. Давайте забудем о попытках соединить две половинки массы плутония. Для того, чтобы заставить работать полученный в штате Вашингтон плутоний, понял OpenGamer, следует начать с изготовленного из него шара, имеющего довольно низкую плотность. Такой шар взрываться не станет. Однако окружите его обычной взрывчаткой и заставьте ее сработать точно в одно время. Если все сделать правильно, шар сожмется настолько быстро, что развивающиеся каскадом взрывы, обещанные формулой E=mc², станут распространяться внутри шара со скоростью, которая позволит накопить достаточную энергию взрывов еще до того, как плутоний начнет разлетаться. Этот метод получил название импульзионного. Однако расчетов он требовал до того сложных, как, например, можно добиться однородного распределения плутония по шару что к возможности его использования многие относились с изрядным цинизмом. Фейнман, впервые увидев, чем занимаются теоретики имплозии, просто заявил: "Полный бред". Оппенгеймер сумел преодолеть и это. Именно Оппенгеймер взрастил теоретиков которые предложили использовать имплозию и собрал необходимых специалистов по взрывному делу. А по мере того, как проект достигал уровня, на котором он, если бы им руководил кто-то другой, попросту развалился бы из-за борьбы вздорных честолюбий, Упингеймер мастерски манипулировал своими сотрудниками, добиваясь того, чтобы участвовавшие в осуществлении проекта группы работали параллельно. В какой-то момент над его началом трудились лучший эксперт взрывник США. Лучший эксперт-взрывник Британии, венгр Джон фон Нейман, обладатель самого острого математического ума, какой когда-либо существовал на свете. За свою долгую карьеру он успел поучаствовать и в создании компьютера. Плюс уйма представителей других национальностей, и все они пытались реализовать идею имплозии. Он сумел подключить к этой работе даже Фейнмана. Примадонны, способные сорвать все их усилия, был на редкость самолюбивый венгерский физик Эдвард Теллер. Оппенгеймер аккуратно направил его в другую сторону, выделив ему собственный офис и группу сотрудников, что было отнюдь не просто хотя бы по причине нехватки квалифицированных людей и позволив сосредоточиться на разработке его собственных блестящих идей. Тейлер был достаточно тщеславен, о чём Опингеймер, разумеется, знал, для того чтобы принять все это как должное и наслаждаясь достигнутым, никому больше не ставил палок в колеса. Параллельно с американцами вели свою работу британцы, размещавшиеся в Чалк-Ривер близ Отавы. Они занимались как вопросами теории, так и практическим разделением изотопов урана. Гроув относился к этой группе с подозрением, однако Оппенгеймер рад был любой помощи, какую ему удавалось получить. Денег не считали. Все хорошо знали, с какого уровня разработки проблемы начали немцы. В какой-то момент проделанные в лос Лосаламе расчеты показали, что оболочка из литого золота способна отражать разлетающиеся нейтроны, возвращая их обратно в взрывающееся вещество. Весь сам весь золото помог бы сохранить в целости разлетающиеся плутонии. Несколько позже Шарлота Сербер, руководившая в Лос-Аламосе библиотекой и хранилищем документов, получила небольшую посылку размером примерно с бумажный пакет для завтрака. Весь тот день Сербер забавлялась сама и забавляла своих сотрудниц, говоря тем, кто заходил в библиотеку, чтобы что-то прочитать: "Будьте добры, перенесите эти пакеты на соседний с моим столик". Пакет, который поступил из Форт-Нокса, никто даже сдвинуть с места не смог. Золото плотнее свинца. По этой причине выбор и пал именно на него. Поэтому сплошной золотой шарик диаметром в 15 сантиметров весил больше, чем 35-килограммовая штанга. И все таки несмотря на усилия лучших ученых и почти неограниченное финансирование, решить проблему плутония не удавалось. И Опенгеймера и других беспокоила мысль о том, что этот путь может и вовсе не привести к созданию работающей бомбы. И тогда самое большее, чего удастся достигнуть это накопление запасов радиоактивного плутония. Не было исключено даже, что работающий на тяжелой воде реактор Гейзенберга строился всего лишь для отвода глаз. В меморандуме, полученном Оппенгеймером 21 августа 1943 года говорилось: "Существует возможность того, что немцы будут производить, скажем, по два устройства в месяц. Это поставило бы Британию, в частности, в крайне опасное положение. Однако есть надежда, что нашей стороне удастся осуществить контрдействие еще до того, как война будет проиграна. К мнению одного из авторов этого меморандума, Эдварда Теллера, можно было особо и не прислушиваться, однако другим был Ханс Бетте, человек на редкость благоразумный. Он возглавлял теоретиков Лос-Аламоса и до 1933 года работал в университете Тюбингена бок о бок с Гейгером. У Оба имелись очень хорошие контакты с физиками, оставшимися в Европе. Устройства, о которых говорили Тейлер и Бетте, были готовыми к использованию бомбами. На этом этапе создание их представлялось маловероятным, но кто знал, что еще могли разрабатывать в Германии. Даже несколько килограммов радиоактивного металла, обращенного в порошок и распыленного над Лондоном, могли на многие годы сделать часть этого города непригодной для обитания. Уже начали поступать тревожащие сообщения о том, что Германия разрабатывает новые средства доставки. Одного из людей Гезенберга видели в Пинюменде где создавалось сверхзвуковое так называемое оружие возмездия, ракеты ФАУ-2. Вооружались также и более простые управляемые снаряды ФАУ-1. Если бы они обрушили высокорадиоактивные боеголовки в места дислокации войск союзников на юг Англии до дня Д или во Францию после него, числу жертв могло достичь невиданного прежде уровня. Все эти угрозы воспринимались с такой серьезностью, что Эйзенхауэр попросил снабдить военные части, накапливавшиеся в Англии в преддверии Дня Д, счетчиками Гейгера и специалистами, обученными работе с этими счетчиками. А затем, в самом конце 1943 года, когда Оппенгеймер оказался окончательно зашел в тупик, пытаясь решить проблему имплазии, в Лос-Аламосе появился Нильс Бор, бежавший к тому времени из Копенгагена, где находился его институт. Бор был добродушным патриархом от физики. За долгие годы его работы всякий, кто хоть что-то значил в этой науке, от Гейзенберга до Оппенгеймера и племянника Майтер Роберта Фриша, приезжал в институт Бора, чтобы поработать с ним. Он привез в Лос-Алама Лосаламас очень серьезную новость. 6 декабря, уже после бегства Бора, в его институте появились представители немецкой военной полиции. Хранившиеся там золотые медали нобелевских лауреатов они прибрать к рукам не смогли, поскольку дьерть де Хевиши растворил их в концентрированной кислоте и поместил колбу с этим раствором в глубине неприметной полки. Однако немцы постарались запугать сотрудников института и арестовали одного из живых прямо в нем коллег Бора. К тому же, и это было намного серьезнее, поползли слухи о том, что они намерены разобрать и увезти в Германию мощный институтский циклотрон, один из первых ускорителей элементарных частиц. А циклотрон мог использоваться для изготовления плутония. Затем британская военная разведка сообщила, что несмотря на проведенную диверсию даже на последующие бомбардировки союзников, завод в Веймарке восстановлен. Инженеры И. Г. Фарбен великой спешке отремонтировали все, что могли. А кроме того, на завод доставили оборудование, необходимое для замены поврежденного, и теперь Объемы производства тяжелой воды даже повысились по сравнению с прежними. А в феврале 1944 года от норвежского сопротивления поступили сведения о том, что весь наличный запас тяжелой воды будет в скором времени вывезен в Германию. Что оставалось делать? Момент был мучительный. Словно предворявшие те дилеммы, с которыми физики-союзников столкнулись год спустя, когда им пришлось принимать решение о применении бомбы. Новая прямая атака на завод в Вемарке была уже невозможна, поскольку ныне его усиленно охраняли. Не хуже охранялись и основные железнодорожные пути. Для этого использовались регулярные войска, подразделение СС и запасные аэродромы, с которых могли взлетать самолеты наблюдатели Единственным слабым местом, позволявшим напасть на идущий в Германию транспорт, было озеро Тенесё. При подходе к нему железнодорожные вагоны, которым предстояло доставить тяжелую воду из Вемарка к побережью Норвегии, грузили на паром. Это должно было произойти в середине февраля 1944 года. Если бы удалось утопить паром вместе с вагонами, никакие немецкие ныряльщики не смогли бы поднять их со дна озера. Однако переправой в Тенишо пользовались также рабочие Вемарка и члены их семей. Кроме того, она была очень популярна у туристов. Каждый день на этом пароме пересекали озеро самые обычные люди. Вы бы решились убить их ради достижения высшей цели? Энергия овладения, которой была обещана уравнением Е равно квадрат, поставила физиков перед необходимостью пойти на нравственный компромисс, которого не пожелаешь никому. Кнут Хаукелит Один из норвежцев-диверсантов, оставшихся в стране после налета на завод, сумел уцелеть во время устроенных немцами массированных облав и вел теперь полная опасности существования на плато Хандаргервида. К этому времени он накопил значительный опыт диверсионной работы, тайных проникновений в тот или иной город, поисков людей, которым можно довериться сборки испытаний любых взрывных устройств и таймеров, какие только могут понадобиться. Однако проблему составляло не наличие или отсутствие опыта. Хаукилит вернулся сюда из далекой Англии и вел ныне суровую жизнь ради того, чтобы спасти своих соотечественников. Теперь же ему придется убивать их, топить в ледяной воде от норвежской группы в Лондон. Сообщение. Сомневаемся, что результат операции стоит таких жертв. Точка. Не можем решить, насколько важна операция. Точка. Просим ответить, если возможно, этим же вечером. Точка. Из Лондона норвежской группе. Вопрос был рассмотрен все стороны. Считаем уничтожение тяжелой воды чрезвычайно важным. Точка. Надеемся это удастся сделать без слишком страшных последствий. Точка. Желаем успеха. Точка». С приветствиями. Самое большее чего смог добиться Хаукелит, он условился с инженером-транспортником из Вемарка, что груз отправят 20-го воскресенья когда пассажиров на пароме будет меньше обычного. В Вимарке очень активно работали профсоюзы. В результате у сопротивления имелось на заводе немалое число своих людей и просто помощников. В субботу поздно ночью Хаукелит и с ним еще двое местных жителей пришли к стоявшему на якоре парому. На борт им удалось подняться без труда. Однако, когда они начали выбирать под палубой места для закладки зарядов, их заметил ночной часовой, молодой норвежец. Впрочем, одного из спутников Хаукелита, он хорошо знал по местному спортклубу. И когда диверсанты рассказали ему выдуманную для прикрытия историю о том, что Хаукелит и второй местный житель, Рольф Сорли, вынуждены скрываться от немцев, И ищут место, в котором смогут спрятать свои пожитки, лишь покивал в знак согласия. Пока двое давних знакомцев стояли беседуя на палубе, Хаугелит и Сорли устанавливали заряды под носовой палубой, так чтобы после взрыва паром зарылся носом в воду, поднял ставший бесполезным винт в воздух и черпанул побольше воды, которая заставит его быстро затонуть. Все было сделано в течение получаса. Прощаясь с часовым, я не вполне понимал, как мне поступить. Я вспомнил об участи двух норвежских охранников Вемарка, которых немцы отправили после нашего нападения в концентрационный лагерь. Мне не хотелось отдавать немцам еще одного норвежца. Однако, если часовой скроется... Это может на следующее утро возбудить их подозрения. Я ограничился тем, что пожал часовому руку и поблагодарил его явно озадачив этим юношу. Собственно говоря, каждый из тех, кто был причастен к этой операции, находился примерно в одном с Хаукеледом положении. Альф Ларсен, главный инженер завода Вемерке, присутствовал в тот же вечер на званом обеде. Беседуя с соседом, он вдруг услышал, от гостившего в тех местах скрипача, что тот собирается завтра утром уплыть на пароме. Ларсон пытался отговорить его, упрашивал остаться еще на какое-то время, насладиться красотой этого края, великолепными лыжными трассами. Однако скрипач от его уговоров отмахнулся, а настаивать Ларсон не мог. Кроме того, один из работавших на заводе связных Ларсена сказал ему, что и его связного, престарелая мать тоже собирается завтра поплыть этим паромом. Бомба взорвалась в 10:45 утра, когда глубина под паромом составляла около 400 метров. От резкого перекоса судна, вагоны платформы железнодорожного состава разломились, Двери их распахнулись. Матери заводского рабочего на пароме не было. Сын не выпустил ее из дома, а скрипач был. Всего на борту находилось 53 человека. Большая часть дюжих немецких охранников сумела вовремя покинуть тонущий паром, и в итоге многим женщинам и детям места в спасательных шлюпках просто не хватило около десятка пассажиров оказались запертыми внутри парома. Несколько бочек, содержавших смесь обычной воды с тяжелой, покачивалось на поверхности озера, и пассажиры, которым удалось покинуть паром, но не удалось попасть в спасательные шлюпки, скрипачу в этом отношении повезло, хватались за эти бочки, надеясь дождаться с их помощью прибытия спасателей. Однако Те бочки, в которых находилась концентрированная тяжелая вода, показали, совершив нечто вроде замедленного свободного падения, чем они наполнены. Поскольку молекулы тяжелой воды, D2O, весят больше, чем молекулы обычной воды, бочки тонули так, точно кто-то привязал к ним камень и увлекали за собой на дно цеплявшихся за них ничего не понимавших пассажиров. Год и шесть месяцев спустя. В августе 1945 года почти 30 килограммов очищенного урана 235, укрытых в 4,5 тонны бездымного пороха и в стальной оболочке, снабжённой средствами инициации взрыва, ожидали, покоясь на крепкой тележке, погрузки в бомбардировщик б 29 Происходило это на острове Тиниан, в шести часах полета от Японии. Осуществление этого последнего этапа проекта контролировал оставшийся в Лос-Аламосе Опенгеймер. Будь он человеком более простым, он мог бы гордиться собой. Создание пригодной к использованию машины, ставшее результатом работы ученых и заводов производственных и сборочных То, есть то, чего пытался достичь в Германии Гейзенберг, и чем руководил здесь в Америке Опенгеймер, наконец было завершено. Для снабжения энергии заводов и реакторов пришлось изменить русло рек. Чтобы расселить десятки тысяч рабочих, были построены целые города, а попутно удалось еще и создать посредством трансмутации новый химический элемент. Достижения были колоссальными. Первый, основанный на конструкции Чэдвика источник нейтронов, тот, которым пользовался в Риме Ферми, умещался на ладони. Следующий, на довольно скудные средства построенной Ферми в Нью-Йорке в 1940 году, имел примерно такие же размеры, как несколько составленных вместе больших картотечных шкафов. К концу 1942 года, когда значительными суммами, предоставленными правительством США, распоряжался уже Опенгеймер, Ферми создал усовершенствованное устройство, которое занимало большую часть площадки для игры в сквош, находившейся под трибунами стадиона Чикагского университета. Последние же варианты источника, построенные два года спустя, когда финансирование проекта по созданию атомной бомбы приобрело максимальный размах, занимали центральную часть площади в тысяч акров, отведенной под них близ Ханфорда, штат Вашингтон. Вместе с их несущими каркасами они превосходили высотой весь Римский институт, в котором Ферми начал эти работы в 1934 году. Люди, знавшие всю эту историю, взирали на них с благоговейным трепетом. Проблему плутония удалось разрешить. Математики эксперты-взрывники нашли для обычной взрывчатки форму которая обеспечила однородность имплозии плутониевого шара. Теперь плутоний, регулярно поставлявшийся заводом, построенным в штате Вашингтон, можно было использовать для создания все новых бомб. Менее успешные Теннессийские заводы также смогли произвести небольшое количество взрывчатого вещества, и именно их продукция Почти весь уран 235, какой имелся у Соединенных Штатов, была отправлена на остров Сайпан. Деятельность Гейзенберга удалось блокировать. В первые месяцы 1945 года наступавшие армии союзников обнаружили в Германии целые заводы, в том числе и подземные, в которых рядами стояли реактивные летательные аппараты, и даже несколько ракетных. Однако совершённая годом раньше диверсия на озере Тинищё гарантировала, что далеко в направлении создания атомной бомбы Германия продвинуться не сможет. Тем не менее, Гейзенберг попытался тогда продолжить эту работу. Еще в 1942 году, когда создалось впечатление, что финансирование ее начинает приостанавливаться, он выступил на совещании высших нацистских чиновников с горячей речью, рассказав им о возможной мощи атомной бомбы и попросив возобновить поступление средств. Позже, уже понимая, что войну Германия почти наверняка проиграет, он перевел все работы в городок Хехенген. Там он поселился прямо через улицу от дома, в котором жил когда-то богатый дядюшка Эйнштейна. тот самый, что поддерживал деловые прожекты его отца. Благодаря чему в семье нашлись средства, которые позволили Эйнштейну потратить несколько лет на подготовку к поступлению в университет. Оборудование, доставленное из Берлина и Лейпцига, было не без изобретательности размещено в таком месте, где его не могли обнаружить никакие самолеты разведчики В пещере, расположенной рядом с соседним городком. Пещера эта уходила внутрь отвесной скалы, на верхушке которой стояла церковь. Кроме неё ничего с неба увидеть было нельзя. Гейзенберг всегда питал склонность к театральным жестам. В 24 года, впервые постигнув суть квантовой механики, а произошло это ночью на одном из курортных островов Северного моря, Гейзенберг забрался на ближайшую песчаную дюну и стал, подобно романтическому персонажу живописца Каспара Давида Фридриха, дожидаться восхода солнца. Ныне он, покидая пещеру, временами забирался на высшую точку городка, входил в церковь и в одиночестве играл Баха на гневно ревевшем органе. По сравнению с первыми полученными в Лейпциге результатами изучения атомных реакций продвинулась довольно далеко. Под конец своей работы ученые Германии научились получать примерно половину того числа ядерных расщеплений, какое было необходимо для поддержания цепной реакции. Однако Гейзенберг знал, что дальше ему продвинуться не удастся. Когда группа захвата, состоявшая из солдат армии США, настигла его в Альпах, он, несмотря на то, что части вермахта еще продолжали вести бои в расположенных неподалеку городах, Сдался в плен с таким спокойствием, точно лишь этого и ожидал. Вышедшего в 1946 на свободу Гейзенберга в Германии встретили как героя. Оппенгеймер же еще и до окончания войны понимал, что послевоенная его жизнь будет нелегкой. В конце 1930-х он участвовал в левом движении. И хотя профессору физики из Беркли такое прошлое ничем серьезным не грозило, ФБР собрало об Опенгеймере исчерпывающие сведения, когда он возглавил работы, проводившиеся в Лос-Аламосе. При первой встрече с представителями военной разведки он утаил некоторые подробности своего прошлого, и тогда несколько высокопоставленных чиновников пожелали отстранить Опенгеймера от работы. Однако Гроувс его отстоял, и в отместку враги Опенгеймера начали попросту изводить его. Пока он занимал руководящий пост, его телефоны и квартира прослушивались. Прежних друзей его подвергали допросам, повсюду за ним велась слежка. Жена Опенгеймера начала пить и пить сильно. А он хоть и не подвергавшийся пока прямым нападкам, знал, что ФБР всегда найдет, чем его шантажировать. Агенты этого ведомства следили за ним во время поездок в Сан-Франциско, где он проводил ночи с женщиной, с которой был близок в прошлом. Что еще более важно, он знал о том, что произошло на озере Тенешо и что может произойти в Тихом океане. Сегодня широко распространено мнение, согласно которому атомная бомбардировка Японии была абсолютно оправдана, поскольку альтернативой ее стало бы вторжение американцев в Японию, которое могло привести к куда большему числу жертв. Однако в то время подобная ясность отсутствовала. Основная масса японской армии для американских сил угрозы не составляла. Она была изолирована в Китае. Перебраться на родные острова ей не позволяли американские подводные лодки. К тому же, над ней уже нависала огромная армия русских, готовая уничтожить ее, как только будет накоплено достаточное для этого количество сил. Значительная часть японской промышленности лежала в руинах. В начале 1945 перед стратегическими бомбардировщиками США была поставлена задача разрушить от 30 до 60 больших и малых городов Японии. К августу уже было разрушено 58. Руководивший Тихоокеанской компанией Дуглас Мак-Артур вовсе не считал вторжение в Японию необходимым. Председатель комитета начальников штабов адмирал Лейхи и тогда и впоследствии был твердо уверен, необходимости в применении атомной бомбы нет. Кертис Лимей, командовавший стратегической бомбардировочной авиацией, соглашался с ним. Даже Эйзенхауэр, который без всяких угрызений совести уничтожил бы, если бы этого потребовала безопасность его войск, тысячи солдат противника, усиленно противился использованию атомной бомбы, о чем и уведомил тогда же престарелого военного министра Генри Стимсона. Я сказал ему, что выступаю против этого по двум причинам. Первая. Японцы готовы капитулировать, и нет нужды наносить по ним удар этой страшной штукой. Вторая. Мне притеет мысль о том, что наша страна первой использует такое оружие. Что ж, старый джентльмен только рассверепел. Ощущение, что бомба может и не понадобиться, было настолько сильным, что пошли разговоры о возможности сначала продемонстрировать ее в действии или, по крайней мере, изменить формулировки требования о капитуляции, ясно указав, что император Японии сможет сохранить свое место. Уингейер присутствовал на множестве совещаний, посвященных обсуждению этих вопросов, внимательно слушал, высказывался не без уклончивости за применение бомбы, если таковое потребуется. Но одновременно и поддерживал оговорку о сохранении императора. Ничему эти разговоры не помогли. Наиболее влиятельным советником Труммана был Джимми Бирнс принадлежавший к тому же поколению, что и Лайман Брикс, но обладавший куда менее мирным характером. Этот, под влиянием которого складывалась личность Бернса, сводился к тому, что в драке все средства хороши. Он вырос в 1880-х в штате Южная Каролина, вырос без отца и без воздействия каких-либо сдерживающих начал. Люди, посещавшие этот штат во времена несколько более ранние, дивились тому, что увидеть в тамошних судах жюри присяжных, у всех 12 членов которого имелся бы полный комплект глаз и ушей, удавалось очень нечасто. Южная Каролина все еще сохраняла нравственные установки пограничного сообщества. если там начиналась драка, Люди выбивали друг другу глаза и пускали в ход зубы и ножи. Именно Бернс добился того, что оговорка относительно императора, способная смягчить японских противников улаживания конфликта, была из условий капитуляции изъята. Да и такие глупости Как ожидание, когда будет усилена осуществляемая подводными лодками блокады Японии, или когда русские сделают всю грязную работу, его нисколько не интересовали. Выписки из протокола заседания президентского временного комитета 1 июня 1945 года. Мистер Бирнс порекомендовал, и комитет с ним согласился использовать против Японии бомбу как можно скорее. Использовать ее надлежит для уничтожения военного завода, окруженного домами рабочих, и сделать это следует без предварительного оповещения. Отчасти часть был с этим согласен, отчасти, особенно оказываясь вдали от Вашингтона, питал сомнения. Но так ли уж это было важно? Он помог выпустить ядерные силы на волю, и теперь от него зависело очень немногое. Лесли Гроувс, начальник Опенгеймера, был генералом Гроувзом. Лос Аламас был проектом армии Соединенных Штатов, а армия создает оружие для того, чтобы его использовать. Атомную бомбу ожидала скорая погрузка на борт самолета.